Глава 32. Навь. Изабель. «Должен признаться, я удивлён, принцесса», — произнёс Массимо Лимузе, ведя её в танце. «Так быстро охмурить моего сына не каждому под силу. Хотя, если вспомнить его мать, — он бросил взгляд на супругу, — вот кто настоящий суккуб. Соблазнила меня при первой же нашей встрече и до сих пор не отпускает». «Вам известна моя природа, как замечательно». «Значит, долгие объяснения ни к чему», — проговорила Изабель, глядя на красивое лицо. Макс определённо пошёл в отца, но и от матери тоже многое взял. Интересно, была ли их внешность такое от рождения или же стало плодом тайных заклинаний? «Значит, теперь он наследник Велеса, а не только клана Лимузи», — проговорил отец Макса. Серебристый свет металлическими бликами ложился на его чётко очерченные скулы, орлиный нос, ртутными шариками собирался в его тёмных глазах. Гектор передал ему силу, думая, что Макс не выдержит этого. Но он справился. И даже я удивлена, господин Лимузи. «Есть ли что-то, что мне положено знать, как супруги вашего сына? Вы же понимаете, это может сыграть решающую роль в предстоящей битве». Отец Фабии уже ведёт дела против вас вне дискорда, и в ваших же интересах укрепить позиции. Грядёт переворот не только в королевстве, но и в мире людей. Очевидно, что Доминик Деймос и Валерия Лисова причастны к происходящему. Да они и не скрываются, ощущая свою силу. Гектор не настолько безрассуден, но он всегда выберет сторону победителя. Неужели вас это не раздражает? И действительно ли Макс пустой? «Браво, маленькая интриганка! Правда, вы и не такая уж маленькая. Сколько вам лет на самом деле?» «По меркам королевства, я юное создание». «И очень даже невинное, да?» «Абсолютно», — улыбнулась Изабель. Лицо Массимо Лимузи вдруг стало совершенно серьёзным. Моника хотела отдать Макса, когда он был совсем малышом, в приют, где он бы ничего не знал о себе и своих родителях. он бы никогда не оказался в Дискорде. Но я решил иначе, и ей пришлось смириться. Мы не могли так поступить. Когда ему было лет семь или восемь, я привёз его в Дискорд и отвел госпожа Ботаники. Он не подавал никаких признаков того, что его учёба на тайном факультете принесёт пользу нашему клану. Не был способным. Пустой, как вы верно подметили. Абсолютно пустой. Такому здесь не выжить. но я очень хотел, чтобы он стал сильным и делал всё возможное. Лишили его своей любви? Это должно было сделать его сильнее. Суккуб, который рассказывает мне о любви. Разве ваши родители были счастливы? Разве такого финала они заслужили? Они создали свой остров блаженных для богов, и чем те им отплатили? Невежество всегда приводит к предательству. И поверьте, Я кое-что смыслю в любви. Все, кто когда-либо учился на тайном факультете, утратили такую наивность. Наверное, вы и впрямь юны. Что сказала госпожа ботаника? Вернулась к теме Изабель, не отводя взгляды от отца Макса. Чтобы обрести силу, он должен лишиться всего. Изабель отвернулась, вновь посмотрев на Макса и его мать, обдумывая эти слова. «Вижу, что всё не так безнадёжно». Наконец, сказала она, возвращая внимание своему кавалеру. «Супруга всё ещё любит вас, а вы её. Не поздно найти дорогу друг другу. Поезжайте на море», — совсем тихо сказала она. Ирийские воды сейчас особенно теплы. После вспышки свет резко изменился на красный, призывая сменить партнёров. Изабель тут же отошла на шаг и столкнулась с Корнеем, бросила взгляд на Макса и увидела, что он подхватил в танцеведу. в то время как его родители встали в пару, чуть заметно улыбаясь друг другу. Корней положил ладонь Наталью Изабель, и она тут же ощутила странную ауру. Что-то было не так. Она подняла взгляд из-под ресниц и посмотрела на лучшего друга Макса. Слегка потянулась к нему своими чувствами и поняла. Это был не Корней. Кто-то тёмный и ужасный занял его место. А значит... Их план катился прямо в преисподнюю. «Макс. Ты прекрасно выглядишь», — проговорил Макс, рассматривая Веду. «Наконец, нам удалось остаться наедине». «Кто бы мог подумать, что следующий университетский бал мы проведём вот так», — ответила она, улыбнувшись ему. Макс видел в своей подруге совершенно новую силу и сияние, которых раньше не было. Возможно, всё дело в демоне, которого она одолела, И в талисмане. На её груди распахнула крылья прекрасная бабочка из металла и эмали. Или же сил ей придавала вновь обретённая любовь. Макс не задавал им с вопросов, всё и так было понятно. Лишь надеялся, что их дружба останется нерушимой. Но он не мог гарантировать, что она будет такой, как раньше. Красный свет демонической завесой накрывал красивое лицо Веды, Ложился на волосы, рассыпался осколками битого стекла по обнажённым плечам и груди. Музыка всё замедлялась, и Максу казалось, что они топчутся на месте. С Ведой всегда всё было так тягуче, размеренно, спокойно. Как же это отличалось от урагана, который принесла с собой Изабель? Он посмотрел в сторону, но нигде не увидел ни её, ни Корнея. Макс позвала Веда в волнение волнения на его лице. Она всегда прекрасно чувствовала его, даже безо всякой магии. «Когда придёт время нашего маленького представления, прошу тебя, не вмешивайся». «Но наш план...» — тут же нахмурился он. «Мы с Изабель должны решить всё сами. Мы сёстры, которые никогда не были связаны узами. И она намного сильнее меня, я знаю. Надеюсь, мы уцелеем. Но, Макс, этот глупый поединок только наше с ней дело». Взгляд Веда стал решительным. «О чём ты говоришь? Мы же всё продумали». «Да, вы, парни, всё продумали. Но вы здесь из-за нас». «Не говори так. Это божественные игры длиной в вечность». «Не вмешивайся, Макс, я предупредила». Её настрой ему не понравился, будто за ним скрывалось нечто иное. Краем глаза он выхватил из толпы Изабель и облегчённо выдохнул. Но тут её хорошенькое лицо исказилось от тревоги, а следом пришла мысль. Корж, он не тот, кого мы знаем, Макс. Его место занял другой. Макс тоже нахмурился, всё ещё ведя в танце веду. Что значит «другой»? Это демон? Не уверена. У демонов другая аура. Мы не можем действовать по прежнему плану. Я чувствую его враждебность. Он не станет изображать поединок с тобой. Он будет биться насмерть. «Мои друзья не должны пострадать. Я надеюсь, что до этого не дойдёт». Макс перевёл взгляд на лицо Корнея, тот повернулся к нему с улыбкой на губах, и всего на долю секунды эта улыбка стала самим коварством. Но если кто-то завладел разумом Корнея, то что же Веда? Надо было её предупредить. Его губы разомкнулись, когда он заметил, какие странные у Веды глаза. Обычные серо-зелёные — Они потемнели, став почти чёрными. Но самым жутким было то, как она смотрела на него. «Веда...» «Не вмешивайся, Макс. Я же сказала...» — проговорила она не своим голосом. «Мы избавим тебя от этой проказы, от суккуба, который пленил твоё тело и душу. Принцесса должна быть уничтожена. Час Нави пришёл...» Через неё говорила Валерия Лисова. управляющая дочерью с помощью ведьмовской магии. И действительно, где-то прогремели часы, отбивая удары. Вспыхнул свет, Изабель потянулась к нему, но вмиг наступила кромешная тьма. Макс понял, что стоит в полном одиночестве. У него не было партнёрши. Под ногами разверзлась пропасть, он падал. Да сколько можно? Изабель. Она хотела ухватить Макса за руку, но не успела. Свет погас, а в следующее мгновение вспыхнул неоново-синим. Её ладонь перехватил Гектор и резко развернул Изабель на себя. «Ничего не вышло, моя милая», — проговорил он. «Попрощайся со своим героем. Рядом с нами таков и ходил. «Кем ты возомнил себя?» — зашипела Иза, изворачиваясь в его объятиях. «Ты не бог. И даже не полубог. Пусть ты и давно на тайном факультете». но тебе никогда не стать кем-то большим. Ты — чудовище». «Даже чудовищам нужна ласка, Изабель», сказал Гектор, склоняясь к ней и проводя носом по шее. «Я был предназначен тебе, а ты всё убегаешь. Чудовища притягиваются, знаешь ли. Не верю, что мой отец был готов передать тебе силу и власть. Он просто знал, что я ищу скрижаль и найду её». «С вашей помощью или без?» «На пока твои усилия не увенчались успехом», — со злостью проговорила Изабель, думая, что сейчас с Максом, как он справится с очередной опасностью. Она сама не один раз оставалась на танцах без пары. Сегодня всё должно было пройти иначе. Впервые она должна была танцевать с любимым. «Что особенного в скрижале, Гектор?» — спросила она, направляя вперёд свою силу. И за внутреннего гнева волна вышла более яростной, чем Изабель планировала. «Если ты пытаешься очаровать меня, то знаешь ведь, что я не подвластен твоей магии». «Что в этой скрижали?» — мысленно прокричала Изабель, опутывая его сознание сетями. Как бы он ни был силён, Гектор не мог соперничать с ней. «Если там не смерть богов, то что?» Лицо Гектора скривилось, Его демоническая натура давала знать о себе. «Рождение», — выдохнул он. «Новые боги будут явлены миру. Уже скоро». Изабель хотела прямо сейчас отпустить руки Гектора и тоже упасть в ту преисподнюю, где оказался Макс. Но ей встретился настороженный взгляд Энтра. Друг танцевал рядом, но вёл в танце вовсе не Ангх, а зависть. Почему она околачивалась тут, когда Макса надо было спасать? Какой от неё прок? Изабель посмотрела в другую сторону и заметила Анг в паре с господином Солом, точнее Ра, её прежним союзником. Глаза Анг в этом синем свете казались пустыми стекляшками, словно она пребывала в трансе. А когда свет вспыхнул, Ра отошёл от Анг только чтобы в следующий миг вновь цепиться в неё и утащить за собой вниз. От удивления Изабель чуть прикрыла глаза, не веря, что она не смогла уберечь друзей, единственных, кто поверил ей, кто согласился помочь. Её талию обхватила крепкая рука, и она посмотрела в ярко-голубые глаза Энтра. «Шакалы! Ра вмешался, и я иду за Анг», — сказал он. «Постараюсь вытащить Макса, но ты нужна здесь. Ты их королева, и они должны это увидеть. Не сдавайся, Изабель». «Как бы тяжело ни было, не смей сдаваться». Зелёный свет разлился над их головами, знаменуя окончание танца и начало настоящего представления. Поединок. Вот что их ждёт с Ведой. Но здесь больше не осталось никого, кто мог бы защитить её. А если Веда перейдёт в настоящее наступление, Изабель ничего не останется, как защищаться самой. Её хищная натура не позволит проиграть. Энтер шагнул назад, махнув ей рукой и улыбнувшись. Его облик преобразился, принимая божественную форму, но не такую грандиозную, как раньше. Сила богов слабела. Странное чувство мелькнуло внутри. Энтер будто прощался с ней.